Толкучка. Давно мы с моей старшей сестрой Линой... На самом деле она младшая сестра моего папы, то есть моя тетя, но я привыкла считать ее моей сестрой. Пошли на толчок покупать мне что-то, чтобы меня порадовать. Я никогда раньше не была на толчке, потому что меня не брали. А сейчас Линка меня взяла с собой. Я очень хотела посмотреть, что же это такое и у меня сохранилось ярчайшее воспоминание, которое совсем не соответствует тому, что сейчас представляет из себя рынок. Словом, мы пришли, и там была куча людей. Именно куча, то есть как будто огромную толпу обвязали веревкой как букет, и за пределы этой вот веревки нельзя было выходить, и можно было передвигаться только в пределах этого букета. Кто-то передвигался осторожно, боком, кто-то по-хамски расталкивая всех локтями. И вольно, свободно, пританцовывая, там ходили только ужасные, яркие, коварные и смелые цыганки. Они приговаривали «Живачка, живачка, жевачка, жевачка, жевачка". Линка спросила одну, которая держала в смуглой, обвешанной бренчащими цацками лапе, пачку жвачки в виде сигареток. «Сколько?» — спросила Лина. «Столько-то», — ответила цыганка. «Много», — сказала Лина. «Давай столько-то». «Сейчас», — сказала цыганка. «Ага». «Тогда иди», — сказала Елинка. Цыганка осклабилась ужасными железными желтыми зубами и обозвала нас грязными бранными словами. И Линку, и меня. Мы не купили ничего на этом толчке. Линка подхватила меня за руку, и мы выпали из того огражденного веревкой букета. «Но у меня...» Дух захватывала от полноты жизни. Я с восторгом еще и еще перебирала в памяти детали костюма той цыганки, ее отвратительные цапучие с черными когтями руки, ее коричневое лицо с глубокими морщинами и каркающий громкий голос. Линка тогда, уводя меня за руку, сокрушалась. «Как ужасно!» А я думала, «Как прекрасно!» Как интересно, как ярко!